Глава 39. Внешность. Так, раз скоро станет всем известно, что появился наследник, то воскрешение законного правителя не заставит себя долго ждать. Нужно собираться. Вроде ходил передрастерянный Маши туда-сюда. Точно, нужно собирать вещи. Сколько кристаллов осталось? Поинтересовалась Лина. Один. Раздался голос из-под потолка. Так, «Так это же просто замечательно! Огник, собирайся! Времени до рассвета почти не осталось! Нужно уходить!» Лина подкатила свой горшок к ногам девушки. «Иван!» – тихо позвала Маша. «Да, хозяйка!» «А ты знаешь, что это за место, куда улетел мой муж с ребенком?» «После того, как вы стали мужем и женой, у меня появилась возможность заглядывать в память правителя. Но там всегда было пусто. Я про прошлое». уточнил Иван итог. В тот момент, когда к нему вернулась память, я успел ухватить кусочек. Так знаешь или нет? Нотки нетерпения проскользнули в девичьем голосе. Знаю. Тогда нарисуй мне карту, как туда пройти или проехать. Я отправляюсь за своей семьёй. Мало лишь то, он там решил. Я просто так всё это не оставлю. Я буду бороться за свою любовь. Мария, там опасно. Нужно не просто успеть проскочить за несколько минут, пока стихия спит, но и не схлопотать вдогонку, когда она проснётся. Я еду. Упрямо стояла на своём огорчённая хозяйка. Хорошо, тогда и мы с тобой. Поставил перед фактом Ивана Толк. Пропадёшь без помощи в незнакомом мире. Ну как? Девушка обвела рукой дом. Неужели вы сможете оставить всё это добро? Да и как я вас повезу? Это просто магия, Маша. Твоё добро всегда с тобой в сердце. Смотри. Дом затрещал, стены потрескались, где-то выскочили доски. Печь приняла свой первоначальный вид. "Зачем?" прошептала Маша. "Я просто собрал свою магию. Она пригодится в дороге. А расставщик пусть забирает дом. Только его будет ждать сюрприз. Такую развалюху точно никто не купит." Будем выходить, я ещё и крышу обвалю. Иван засмеялся. А теперь ты, Маша. А что я? Девушка на всякий случай посмотрела на свою одежду. Вдруг и её дух дома собрался отобрать обратно. Нужно поменять внешность на неприглядную. Я буду поддерживать морок, только куда меня временно переселить? Шкатулка подойдёт? Только она очень маленькая. Я там деньги храню. Маша открыла сундук. Лучшее место не найти. Деньги и магию я люблю. А как огник будет перемещаться? Куда я горящую головёшку дену? Да, вопрос. А задумался Иван. О, а может быть в горшок клине? Ты подвинешься на время? Маша посмотрела на маленькую подругу. Эй, вы что удумали? Я против такого подстерения. Меня кто-нибудь спросил? Водя подбоченив руки, встал перед цветочным горшком. Не подумали о тебе, Владимир, извини. Маша повернула голову в сторону Лины. А может, есть ещё один такой горшок? Не стоит разводить цирбор. Я уже сам себе домик и выпек. Из печи показался небольшой кувшин с широким горлом и плотно прилегающей крышечкой. Огник, ты просто гений. Маша посмотрела под потолок. Ну что? Меняй мой облик. Я готова. Девушка с силой зажмурилась. Через минуту она уже не узнала себя. В лицо состарилось лет на 15. Появились морщинки, седые волосы, на голове чёрный платок с мутно-серым рисунком. А кто я сейчас? Старуха? Ну, прямо старуха. Женщину в годах. Сильно старить не стал, но если хочешь, сделаю из тебя старуху. Иван умолк. Нет, спасибо. Не нужно. За порогом раздалось странное шебуршание, а потом шёпот двух человек. За порогом раздалось странное шебуршание, а потом шёпот двух человек. Ты куда меня привёл? Я же просил в дом травницы. А это что за развалины? Не сомневайтесь, господин, именно тут она и живёт со своим контуженым мужем. Если хотите, Я один схожу, позову её. Маша быстро составила временный домики духов в небольшую прямоугольную сумку и в испуге замерла. Не бойся. Я защищу тебя в момент опасности, прошептал Иван на ухо девушке и исчез. Хозяева, есть кто дома? Через порог переступил невысокого роста мужчина. Что вы хотите? Я хозяйка. Скудный свет, что пробивался через окно, не давал разглядеть женщину. Ох, и напугали, хозяйка. Непрошеный гость всватился за сердце. Собирайся, помощь твоя нужна. Отплатим сполна. Никуда я не пойду. Ночь на дворе, да и не лекарь я, а травница. У наместника жена рожает, боль унять нужно. Наместник сам к тебе пришёл, а ты ещё нос воротишь. Я не маг ик И боль удалять не умею. Вот. Она прошла к печи, поискала в своих запасах и выудила небольшую баночку. О обезболивающей мазь и травы. Мазь мазать, травы заваривать. А по-хорошему, нужен врач или повитуха. Собирайся, время не ждёт. Дракон оччастливил тебя своим приходом, а ты ещё нос воротить. И намажешь, и заваришь, и рядом посидишь, пока врач с трёх лун не прибудет. Припечатал Вошедший в дверь высокий статный мужчина. Маша посмотрела на него, поняла, что если сейчас начнёт упираться, то в разговоре не шайца духи, а именно сегодня конфликт девушки был не нужен. Хорошо, я иду. Она подняла походную сумку, предварительно сложив туда оставшиеся мази и травы.